Глава шестьдесят первая. Не задавая лишних вопросов, я ренулся из покоев. Однако в коридоре меня нагнали Гирзл и Санерал. «Мы пойдём с тобой», — безапелляционно заявил сын. Кода подтвердил его слова решительным кивком. «Ладно, демоны с ними пусть идут. В конце концов, поддержка никогда не была лишней». Гиварт отвел нас на третий этаж, где заседали вершители судеб чужих детей. Когда вошли, весь цветовой спектр, расположившийся за большим круглым столом, повернул к нам головы. Первым делом я обратил взор на Гелару. Она ободряюще улыбнулась, но тут же состроила не очень довольную гримассу, мол, все идет не так, как хотелось бы. А я и не сомневался». На столе перед изумрудным ящером лежали амулеты, причем сидел он с таким видом, будто это были ключи от его собственного замка. Как же они любят чужое. Хлебом не корми, только дай что-нибудь у кого-нибудь оттяпать. Свободный стол был один. Для меня. Но, заметив моих спутников, изумрудный распорядился принести еще два. Сели. «Собственность нашего клана». «Недвусмысленно», — заметил я, указав взглядом на ключи от Волла. «Я слышал об этом», — кивнул экспроприатор и перевел взгляд на амулеты. «Очень мощные артефакты». «Факт», — согласился я, еле сдерживаясь, чтобы не отобрать у наглеца ключи. «Особенно в руках преступника», — добавил он нехорошим тоном. «Преступницы, ты хотел сказать» выразительно заметил я. «Зачем она принесла их в наш мир?» «Пошел в лобовую атаку изумрудный». «Чтобы замести следы. Это ключи от временного портала. Без них он не работает». С язвительной улыбкой развел руками. «Но ими же можно воспользоваться не только как ключами», уточнил садист. «К чему ты клонишь? Я был в шаге от того, чтобы рассвирепеть. И тут понял, что изумрудный просто разводит меня на эмоции. Об этом же говорил и устремленный на меня взгляд сенерала. Гирзал-то, кажется, тоже попался на ту же удочку, что и я. В его глазах читалось столь знакомое мне желание отобрать у гада амулеты, предварительно надрав ему задницу. Не сказать, чтобы такое поведение оппонента подействовало на меня успокаивающе, но все же немного отрезвило». Да, при желании любую магическую вещь можно превратить в оружие. Смягчился я, делая тон почти равнодушным. Но это же не означает, что следует запретить их использование по прямому назначению. Выразительно посмотрел на него, не удержавшись от чуть нисходительной усмешки. И как ты докажешь, каково прямое назначение данных артефактов? Изумрудный полностью отзеркалил мне мое выражение лица ох, зря он надеялся смутить меня. В книге, которую вы забрали у Шантары, об этом подробно написано. Ответил я, продолжая сверлить его взглядом. Однако теперь он поменялся в лице. В первый момент на нем отразилось недоумение, а затем промелькнула досада. Похоже, что руководство Повуолла они действительно в глаза не видели, о чем теперь Зеленоволосый явно сожалел. Вот и замечательно. «У арестованной не было при себе никакой книги», — решительно заявил он, справившись с эмоциями, и тут же вернулся к своему вопросу. "Так как все-таки докажешь?» Но раз Шантара где-то припрятала книгу... Я сделал многозначительную паузу. На самом деле теперь был просто уверен, что гадина давно спалила фолиант, самое позднее, вместе с трактиром. Но любопытным детям радуги... «Счастливо ползать по всему второму континенту в поисках тайника тварейны. «Тогда вариант только один. Если отправишься с нами на Соктаву, могу продемонстрировать временной портал в действии». В глазах Изумрудного загорелся откровенный интерес. «Ну же, давай соглашайся. В крайнем случае, дома мы уж точно отберем у тебя, экспроприатор, наши законные ключи». «Хорошо», — решился-таки он, — но я полечу не один. Как пожелаешь, равнодушно пожал я плечами. По-любому нас там будет больше. А если что, Ярнил может еще своих кода вызвать с арсеналом их ментальных фишек. Итак, с этим разобрались. Переходим к главному вопросу. Решил я взять инициативу в свои руки. Хотя лично я, честно говоря, абсолютно не понимаю, какие тут вообще могут быть сомнения. Положим, вы считаете, что мне не стоит доверять воспитанию ребёнка. Тоже весьма спорный момент, но это ладно. С какой радости вы решили, будто бы вправе не отдать Зоргина его родному старшему брату? Жёстко вопросил, требовательно глядя изумрудному в глаза. В отличие от меня, у Гирзела кристально чистая репутация. Кроме того, он — глава МАДО, и этот факт и чётко свидетельствует о том, что ему доверяет весь наш клан. Зеленоволосый с ответом замешкался однако тут же вылез другой член совета, жгучий брюнет, как и я. «Твой старший сын не женат». «И что?» — посмотрел на него в упор. «Средний», — поправил соклановца изумрудный. «А что, кстати, с твоим старшим сыном? Почему он вовсе не принимал участие в поисках брата?» Но параллельно с ним Черный ответил мне. «Ребенку нужна мать», — Для мальчика отец уж точно ничуть не, не менее важен, возразил я ему естественно предпочтя обойти стороной тему Аандрора. Что же касается матери, заговорил санерал гирзел с дейнарией женится сразу после возвращения домой, таким образом и мать у Зоргина тоже будет. Так что насчет твоего старшего сына и не подумал отстать от меня изумрудный?» Вот же гадство, а я-то надеялся, что мы их уже почти дожали. «А при чем здесь вообще Андер?» — возмутился Гирзел. «Он явно уже терял терпение на весь этот беспредел. Только бы не сорвался. Тогда мелкого нам точно не отдадут». Но сын молодец. Усилием воли все же взял себя в руки и добавил уже с ехицей. «Может, вы еще не карамантов привлечете, чтобы и предков наших допросить?» Но изумрудный был непрошибаем. «Неужели я задал такой сложный вопрос?» Гир рыкнул, почти про себя и снова покрепче взял себя в руки. «Вовсе не сложный вопрос», — сказал он, медленно выдохнув. И ответ на него тоже очень простой. Андер живет в другом мире, поэтому он вообще не знал о побеге матери. Надеюсь, это достаточная причина для того, чтобы не принимать участие в поисках младшего брата. Изумрудный неохотно кивнул. «Тогда ответьте, наконец», — продолжал Гир. Какие претензии у вас имеются конкретно ко мне? С чего вы вообще решили, будто имеете право отобрать у меня моего младшего брата? Я очень ждал его рождения. Принял решение, что буду сам его воспитывать еще в тот самый момент, когда узнал о беременности матери, потому что она уже тогда была арестована за свои преступления. Я безумно благодарен Гилларе и ее братьям за то, что спасли Зоргина. Но это мой брат, и жить он должен со мной. В своем доме, в своем клане. Да, к сожалению, мы не сумели схватить Шантару до того, как она попыталась избавиться от ребенка. Но мы просто не могли попасть на Меладу раньше, поскольку все порталы у вас были закрыты. Так что давайте не будем ссориться и расстанемся добрыми друзьями». Он доброжелательно улыбнулся. «Геллара, да и любой другой, кто захочет, всегда сможет навестить Зоргина. Мы будем рады видеть вас у себя в гостях». «Хорошо». Можешь забрать брата после того, как отпадет необходимость держать его в созданном геларой защитном коконе. Милостиво произнес-таки изумрудный, выслушав речь сына и еще прозмыслив после этого с полминуты. Но мы обязательно навестим малыша в ближайшее же время. Это прозвучало как непререкаемое условие. Я застонал про себя, предчувствуя новые проблемы. Ведь так скоро они точно не смогут увидеть мелкого. Мы переглянулись с Сонералом, и он сделал мне знак, что сам все объяснит. Но будем надеяться, что ему дети Радуги доверяют все же больше. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся Кода. «Только не раньше, чем через полтора года». Глаза Изумрудного гневно сверкнули, но Сонер продолжал. «Дело в том, что мы не совсем из вашего времени. Шантара, убегая, нырнула на полтора года в прошлое. Ну а мы вслед за ней». Теперь, естественно, вернемся в свое время. Поэтому если вы придете к нам через полтора года, то это для вас пройдет такой срок, а для Зоргина всего несколько дней. Если же вы явитесь раньше, вас там вообще никто знать не будет. Да еще и прошлое нам измените, начав объяснять, кто вы такие, что абсолютно недопустимо. Зеленоволосый нахмурился, но спорить и возмущаться все же не стал. На этом, собственно, наше участие в Совете И закончилось. Как же мне не хотелось, чтобы с нами летела цветастая делегация. Во-первых, не было ни малейшего желания видеть, как какие-то пришлые ящеры топчутся в нашем воула. Во-вторых, во время путешествия эти типы не дадут спокойно пообщаться с Геларой. Наверняка будут постоянно наблюдать за нами, недовольно перешептываться за спиной. Нет, на их мнение я плевал с самой высокой башни. Только вот постоянное присутствие рядом будет дико раздражать. Но как бы там ни было, разноцветная шайка желает во всем убедиться лично. Вот бы заставить их коридор пройти, чтобы на всю жизнь осталась память о гостеприимных Мадо. Я представил, как они в ужасе носятся по замку, умоляя вернуть свой прежний цвет волос. И настроение немного улучшилось. Правда, как выяснилось, Одному из них коридор МАДа никакими последствиями не грозил. С нами летел тот самый брюнет, который что-то векал на совете. Компанию ему составили изумрудный, куда ж без него-то, и сиреневый. Он встречал нас на площадке в день прилета. Плотно позавтраков, мы отправились в путь. Но перед этим забежали попрощаться с Зоргином, который оставался на попечении Гиллариных братьев. Мелкий как раз только что поел и еще не успел заснуть. Глазки уже слепались, но когда я взял его на руки, он распахнул веки и посмотрел на меня так выразительно, словно понял, что папа отправляется выполнять очень важную миссию. «Да, сын, не все так просто. Право на твою жизнь в родительском доме еще нужно отвоевать». Поцеловав Зоргина и уложив его в кроватку, мы поспешили к остальным. Они дожидались нас на площадке. Один за другим в небо взмыли 11 драконов. Четыре черных, четыре белых, огненный и двое сыновей радуги. Ольгус Генри в этот раз решил нести на себе Гирзал. «Ну да, не все же главе кода извозчиком работать. Саркастично заметил я про себя. Еще месяц назад, естественно, произнес бы это вслух». Лететь предстояло через четыре мира — два низших и два серединных. Последние порадовали нас дринной погодой. В одном дожди и грозы, в другом всю дорогу снегопад. А вот в низших почти блаженство, в обоих поздняя весна. В общем и целом полет занял чуть больше суток. Еще несколько часов мы отсиживались в лесу на Соктаве, дожидаясь, когда стемнеет, Ведь ни одна живая душа на территории Мады не должна нас видеть, и лишь когда сгустилась тьма, мы двинулись дальше. На место прибыли за полночь. Замок спал. Только из окон лаборатории пробивался свет. «Твою ж мать, там Шантара! Живая!» Меня передернуло. Накинув полок невидимости, мы осторожно двинулись в сторону Волла».